Глава двадцать шестая Мэлори просыпается. Пахнет сыростью. Первый порыв — открыть глаза. Мэлори ощущает кожей холодный воздух. Значит, она на улице, и глаза открывать нельзя. Ветер овевает сомкнутые веки, давно забытое чувство. «Где я?» — думает она. Поднимает руки. Пустота. вытягивает в стороны, ощупывает землю под ногами. Вдыхает сырость, запах подвала. Голова гудит, так раньше не было. Это не мигрень, это от удара и недостатка сна. В довершение ко всему нет повязки. Малырев встаёт на колени и выставляет вперёд руки, готовая оттолкнуть всякого, кто приблизится. Кто-то ведь поместил её сюда. Однако рядом никто не движется, не дышит, не говорит. Мэлори доползает до земляной стены, поднимается на ноги, голова раскалывается, встаёт на цыпочки, однако не дотягивается до края. Голова кружится, ноги подкашиваются, без повязки ей не по себе, под открытым небом полная беззащитность. Мэллори доходит до противоположной стены, снова пытается нащупать верхний край. Не находят сыра, сыра, как в подвале. Мэллори вспоминает знакомый голос на задней площадке поезда. Нет, стонет она. Слишком ужасно, чтобы быть правдой. Голос Гари. Сколько раз ей чудился его тягучий говор, сколько раз он приходил к ней в кошмарах? окликалась за дверью, и она просыпалась в холодном поту. «Нет!» «Хотя, похоже, да». Мэлори трогает шишку на голове. «Ее ударили, там, на площадке, это она еще помнит». «Боже мой!» Тома и Олимпи остались одни, в поезде, и с каждой минутой отдаляются. «Эй!» — кричит она, потому что больше не может бездействовать. «Эй!» Её ударили, оглушили, сбросили с поезда. Малоре поспешно ковыляет к третьей стене, снова безуспешно ищет край. Под пальцами лишь ровная поверхность. Малоре приходит на ум заметка из переписки про убежище. Люди вырыли бункеры на случай, если твари окончательно захватят мир. Это уже случилось, она единственный человек, сохранивший разум. Скорее Мелори находит четвёртую стену. Потом заново обходит все четыре. Пространство довольно большое, точно больше, чем могила. Тем не менее, яма. Помогите, кричит она. Хотя ей страшно кричать, привлекать к себе внимание, лучше бы сначала прислушаться, подумать. Впрочем, главное, она пока жива. Мелори царапает земляную стену. Надо выбраться, найти детей, вернуться на поезд, сейчас же. Нет, так не пойдёт. Спокойнее, не всё сразу. Сначала выбраться, потом найти детей. Том, кричит она. Не стоило кричать. Мало ли кто смотрит на неё сверху, возможно, те, кто её сюда посадил. Малырев вспоминает имя Нейтон и голос, похожий на Гари. Точно ли это был Гари? И вдруг он стоит сейчас над ямой, смотрит на неё сверху вниз. Или он упрятал её сюда, чтобы не мешала его планам? Том Олимпия карабкается по стене, безуспешно. Вспоминает, как Том выскочил из купе с красной отмеченной на щеке. Нет, стонет Мелри. Только она во всём виновата, во всех несчастьях, которые обрушатся на детей. Дом, говорит она, словно сын находится рядом с ней в яме или убежище. Дом, пожалуйста, не сердись, не делай глупостей, пожалуйста, будь осторожен. Пожалуйста, Том, не исходи с ума. Мелри вспоминает, как знакомый голос произнёс название Indian River, прежде чем её скинули с поезда. Она напрягает память, пытается определить, точно ли голос принадлежит Гари. Агнакова воспоминание ускользает, словно прячется под камень юркая ящерица. Индиан Риверне для Меллери даже не важно, поймали там твари или нет, они будут рады, если поймают. Чего от таких ждать? Безумцы, произносит Меллери вслух. Её оборевают паника и чувство вины. Она прерывисто дышит и не находит себе места, снова штурмует стену. Нельзя было вести детей к железной дороге, нельзя было выходить в большой мир, тем более садиться в поезд. Следовало оставить их дома, могла бы искать родители в одиночку. А сейчас сама во всём виновата. Люди правда про неё говорили: истеричка, мать насетка, шагу не даёт ступить. Она думала, сейчас по-другому нельзя. Мэлори вспоминает, как шлепала двухлетнего Тома мухобойкой, если он открывал глаза, когда просыпался. Вспоминает пощечину и крик. Сколько же она кричала, твердила ему «нет, нет, нет, нет, нет, Том!». Но если слишком часто говорить «нет», дети перестают верить. Начинают искать способ обойти запрет, найти другое мнение, хоть раз услышать «да». Мэллори представляет юное лицо Тома. Вот он стоит в компании психопатов, которым не терпится приоткрыть брезент и показать ему свою добычу. Для Тома это мечта жизнь в Индиан-Ривер. Мэллори ясно видит его синие, удивлённо распахнутые глаза, чёрные волосы, совсем как у неё. Её маленький бунтарь в восторге от собственной смелости, сжимает мальчишеские кулаки, чтобы самому себе казаться грозным. А в его голове, в том участке мозга, где зарождается безумие, уже начался процесс. Мэлори буквально слышит, как приходят в движение нервные клетки. Вот откидывают брезент. Глаза Тома становятся все шире и шире. Ведь ее для этого убрали с дороги. Те, кто засунул ее в яму, чтобы добраться до детей... Мэллори представляет, как Том с любопытством склоняет голову, заглядывая под брезент. Он ни за что не упадёт в грязь лицом перед жителями Индиан-Ривер, и это станет его последним храбрым поступком. Безумие поджидает нетерпеливо хлопая чёрно-синими крыльями, чёрными, как волосы Тома, синими, как его глаза. Безумие устремляется в самую глубину сознания. Тон пытается поймать его за хвост, вернуть в клетку, избавиться от назойливого хлопанья крыльев. Однако безумие уже на свободе, и молодой неокрепший ум выходит из строя. Том не успеет понять, насколько искажены и неправильны его мысли. Он решит, что победил тварей, от которых прятался много лет, этих мерзких воровок, укравших у людей возможность видеть, видеть хоть что-нибудь. И в тот самый момент Ещё торжествуя победу, он поднесёт руки к лицу и начнёт царапать, рвать на части. Будет кричать, страшно, как способен лишь безумец, и по молодости даже не поймёт, что именно уносит в когтях безумная птица, уносит в небо, высоко-высоко, туда, где никто её не догонит, даже том. Мало рецепляется пальцами за стены. Надо выбраться скорее. Вспоминает соседей, Феликс и Шэрил, Олимпию и Дона, вспоминает, как пёс Виктор лаял на занавешенные чёрной тканью окна. Малы рет царапает землю. Чей-то голос, может, кто-то из соседей. Без повязки она чувствует себя голой, совершенно беззащитной. Вспоминает Аннет выбегающую из-за угла с ножом в руках. Аннет увидела нечто, лишившее её разума и спешит по коридору. А за спиной пламенем взвиваются рыжие волосы. Маларека раскаивается, подпрыгивает, не в силах успокоиться. "Том, отчаянно кричит она. Том всегда умел слушать и слышать. Все 16 лет ему не было равных. Он услышит её, должен". Только Том остался в поезде вместе с Маларе идёт направо и врезается в стену. Растопыривает руки и снова начинает карабкаться. Еще, еще, еще. Представляет себе квадратик неба над головой. Единственный выход. Надо сосредоточиться. Допустим, она в убежище. Как отсюда выбраться? Или идея убежища в том, чтобы умереть своей смертью в здравом уме? За спиной шорох. Мэлори резко оборачивается, крепко зажмурившись и выставив перед собой руки. Её трясёт, она тяжело дышит. Прислушивается. Нечто подступает ближе. Не подходи, кричит Мэллори. Крика безумившей. Над ней уже кружат птицы с чёрно-синим оперением. Знакомый звук. Мэллори действительно слышала его раньше или ей просто кажется от страха? Да, слышала, на чердаке, прямо за спиной. когда производила на свет мальчика, которого отчаянно желает разыскать. Движение справа. Малырь резко оборачивается, отступает. Мне надо, пожалуйста, просит она. Теперь уже сомнений нет. С ней в яме не человек. Не подходи, снова кричит она, упирается спиной в стену. Вображение рисует ни мужчину, и ни женщину. Мэллори запрещает себе что-либо представлять. Она учила детей избегать этих непонятных существ, изо всех сил, любой ценой, всегда и везде, всю жизнь. И сама даже мысленно видит лишь клетку, накрытую брезентом. Не подходи. Нет, Мэллори здесь не одна. Не подходи, не смей. Она натягивает на лицо капешон. «Твари никогда не идут на контакт первыми, не заставляют на них смотреть. Никто не слышал о подобных случаях. А если запереть тварь в одной яме с человеком?» «Не приближайся!» С годами Мэлори укрепилась во мнении, что возможности твари превосходят человеческие. «Что будет, если на тварь упадет дерево или переедет машина, которую ведет женщина в повязке?» Труп твари никто ещё не находил. Трудно представить, что они смертны. А вдруг сейчас с ней тварь, которая тоже не может выбраться из убежища? Это огромное открытие, но сейчас Мелори не способна оценить всю его важность. Тварь пересекает яму. Мелори следит за шагами, потом отворачивается к стене, пытается выбраться, подпрыгивает, однако не дотягивается до края. Шаги ближе. Тварь ступает по землёному полу или по воде или по воздуху. Как жаль, рядом нет тома, чтобы объяснить ей природу звука. Когда они вместе выходили в мир, это он учил её. Его острый слух спасал их бессчётное количество раз. Бессчётное количество раз том указывал им путь, говорил, что делать. Пожалуйста, не надо, восклицает Мэллери. До «Да чего она опустилась, умолять тварь что-то касается её рукава. Мелори вскрикивает, кидается на землю, закрывает лицо руками. Попытается ли тварь снять с неё капюшон или перчатки, лишить её последней защиты? Тварь отступает в дальний угол. Мелори не шевелится. Мысленно прощается с детьми навсегда. Как долго она смогла бы их защищать? Она, Мелори, стала для детей ходячей повязкой. Она соткана из чёрной материи, даже волосы чёрны, словно существует специально для защиты от аварий. Как долго она смогла бы уберегать детей от беды? Год, день, 10 лет, 10 дней. До нашествия ей было понятно, правильно она поступает или нет. Теперь всё сложнее, и материнство 18 лет назад представлялось ей совсем иначе. 17 лет назад она вообще меньше всего на свете желала стать матерью. А 10 лет назад было нелегко растить детей среди горстке выживших, которые медленно и мучительно сводят друг друга с ума в замкнутом пространстве. Сейчас, забившись в угол, мёло ре чувствует себя старой изношенной повязкой, которую выбросили за ненадобностью. Жители Индиан-Ривер утверждают, будто им удалось соорудить ловушку и поймать тварь, было написано в бумагах. Ну и что, думает Мелори. Я тоже поймала и сижу с ней в убежище. Она опускает руки, прислушивается. На другом конце ямы тишина. Что делает тварь? Бесстрастно наблюдает, как предположил бы Том старший, ждёт, когда Мелори на неё посмотрит, необходимо встать. Она больше не может лежать, скукожившись, на дне могилы так недолго и умереть. «Уходи, пожалуйста», — говорит она тваре. «Найди выход, я не хочу погибать из-за тебя. Вы и так уже все отобрали». Мэлори снова вспоминает соседей. Видит циника Дона, он стоит в подвале. А том старший кладет ему руку на плечо и предлагает пропустить по стаканчику Рома, как оказалось в последний раз. Слышитый испуганный голос шерел, её встревожили птицы. Птицы служили сигнализацией, а Джус обожал своего пса Виктора. Феликс тогда очень ждал Тома из разведки и бледнел с каждым днём. И, конечно, Том. Она всегда запрещала себе о них думать. Сейчас тоже мысленно запирает их на чердаке, чтобы не видеть. Однако они не слушаются, сидят вокруг стола и пьют ром. Ей нравится вспоминать их именно такими, счастливыми, насколько это было возможно. Том примеряет самодельный шлем, Том играет на пианино. Еще до телефонной книги, когда они и не думали покидать дом. Телефонная книга была началом. Тогда завертелись колеса сложного механизма, и жизнь тронулась из пункта А в пункт Б. От телефонной книги до поезда, от переписи на крыльце до ямы убежища. Том-старший разбудил судьбу, дал ей понять, мы готовы, мы ждем своей участи. И судьба распорядилась по-своему. Под опущенными веками Мэлори пытается мысленно зажмуриться еще раз, чтобы не видеть трупы в коридоре, в гостиной, в спальне, у входа в подвал. Образы не уходят. Насколько близко к ней тварь. Мерзкое существо, на которое посмотрела мама Олимпии после родов. А вдруг это та же самая тварь? Малырев вздрагивает. Ужасная мысль. У каждого есть свой демон, у каждого своя тварь. Ждёт, когда ты оступишься, потеряешь бдительность, посмотришь. Нельзя терять бдительность, нельзя смотреть. Малырев мысленно опускает веки в третий раз, потом в четвёртый. Мысленно запирает скрипучие двери одну за другой. Сколько раз человек способен закрыть глаза? Насколько тёмной может быть твоя темнота? Голоса на задней площадке. Там было двое мужчин, верно? Один дал команду другому, один сказал, другой скинул. Она вздрагивает. Что сделано, то сделано, ничего уже не изменить. Она думает о Рике и других, которые ослепили себя, чтобы на всю жизнь избавиться от угрозы. Мэлри вжимается в стену, гонит от себя мрачные мысли: "Не здесь, не сейчас, не в этой яме. Слушай ты, я не буду на тебя смотреть", говорит она твари. "Никогда". Голос предательски дрожит. И вдруг её охватывает безрассудное желание взглянуть. Она отталкивается от стены, протягивает руки, будто сдаётся, пусть срывает одежду, трогает, поднимает веки. Малори стоит так, пока у неё не сдают нервы, опускает руки, отступает обратно в угол. Кажется, тварь тоже шагнула вперёд. Вдох. Пауза. Выдох. Малори сходит с ума, сходит с ума от страха. Она открывает глаза. Нет, не по-настоящему, мысленно поднимает веки. За ними ещё и ещё и ещё. Открываются одна за другой двери, щёлкают в ритме сердца за движке. Том тоже открывает внутренние заслонки. Всегда открывал Мэллори уверенно: нельзя вечно прятаться, единственная защита действовать. Надо бороться. Ты в ловушке, говорит она твари, так же как и я. Не жди, я не сдамся, слишком много чести. Вы заявились без приглашения, всё у нас отобрали. Украли сестёр, родителей, детей, небо и землю, день и ночь. Мы теперь не смеем выйти на улицу и даже посмотреть в окно. Вы украли у нас вид из окна и вообще все виды, а с ними и будущее. Кто ты такая, чтобы бессовестно красть, а потом сидеть тут и ждать моей гибели? Хоть бы ты была ранена, хоть бы ты отсюда никогда не выбралась, хоть бы и вас когда-нибудь обокрали. Как, по-твоему, я должна растить с детьми? Как жить матери, если ее дети навсегда потеряли возможность видеть? Они даже не знают меня настоящую, бедные мои дети. Я стала жесткой и подозрительной, я ничего им не разрешаю. Они только и слышат от меня «нет» и никогда не слышат «да». Нет, нет и нет, тысячу раз «нет», сто тысяч раз «нет». Я вечно их одергиваю день и ночь. До нашествия я была другой». А мои дети никогда другую меня не узнают. Ту девушку уже не вернёшь. Даже если бы вы ушли и испарились так же внезапно, как напали, я через многое прошла. Все мы натерпелись ужасов по вашей милости. Вы изменили нас до неузнаваемости. Будьте вы прокляты. И мы никогда не узнаем, какими могли бы стать. Неизвестно, что подлее: лишить детства или взрослой жизни, которая могла бы быть без вас. «Даже не знаю». Мэлори охрипла. Она почти обессилела. Почти, но не совсем. Она продолжает. «Никто не остался в стороне, в счастливом неведении. Мы все пострадали. Женщина, которая стоит перед тобой, это не я. Женщина, которая живет в темноте, плачет с закрытыми глазами и уже 17 лет не веселилась, это не я». Её и женщиной-то трудно назвать, она ходячая повязка, робот вечно твердящий: "Нет, нет, нет, нет, нет, и ещё раз нет". Можно выйти погулять? Нет, том. Можно пошутить? Нет, том. Что тут смешного? Нельзя в наше время улыбаться. Сиди и думай о тварях. А однажды я застала детей за игрой. Они бегали между домиками и кричали: "Я тварь, посмотри на меня!" Надо было им разрешить, разрешить им веселиться. А я не смогла. Да и сейчас вряд ли смогла бы. Я стала роботом. Вы убили всё человеческое: взгляды, подмигивания, разговоры с глазу на глаз, возможность встретить знакомого в парке на прогулке, во встречной машине. Вы лишили нас общения с всех людей, с которыми мы могли бы подружиться. А сейчас ты сидишь со мной в проклятой яме и наблюдаешь, как я схожу с ума. «Знаешь что? Катись к черту! Все катитесь куда подальше! Проваливай и дай мне умереть спокойно! Мы не заслужили нашествия, а ты не достойна быть со мной в мой последний час! Проваливай! Убирайся! Хватит сводить нас с ума! Хватит маячить перед носом и вынуждать зажмуриваться! Хватит! Проваливайте, откуда пришли! Вы же видите, что с нами происходит! Прошло семнадцать лет! Целых семнадцать!» Чего вам ещё нужно? Вы же нас убиваете. Вы всё у нас отобрали. Вы пришли и принесли разруху. Я, мать, в наше время матери могут лишь прятать детей от тварей, больше ничего. От вас мерзкие прожорливые твари. Неужели вам недостаточно жертв? Когда это кончится? Вы наступаете и наступаете, воруете и воруете. И вот теперь мой сын вынужден с вами бороться. А дочка решила вас принять, а я. У неё нет сил закончить предложение, но она должна. Я долго продержалась, и, видимо, Саиду с ума последний. Мелри не помнит, как упала, как забилась в угол, где сходятся две земляных стены. Неизвестно, насколько глубока яма, может быть, несколько футов, может быть, эта стена выше дома, где родился Том. Мелори плачет, колотит по полу и снова чувствует, как нечто приближается к ней. Не подходи. Мелори вспоминается глупая забава, которую Шеннон любила в детстве. Она называлась проверка третьего глаза. Ты закрываешь глаза, а к твоей переносице медленно подносят палец. Чем раньше ты почувствуешь палец, тем активнее твой третий глаз. Чем выше твоя способность общаться с потусторонними силами, сейчас Мэллори чётко ощущает приближение. Это не палец, это полноценное присутствие, оно ростом с неё, кажется даже больше. Оно заполняет собой всё оставшееся пространство убежища, и Мэллори остаётся лишь сидеть, свернувшись в углу. Её бросает то в жар, то в холод. Она думает о Шенен. Вот сестра подносит палец к её переносице, а вот той же самой рукой берёт ножницы и вонзает себе в грудь. "Не подходи!" отчаянно кричит Мэллори. Голос срывается, она истощена, больше не в состоянии ни кричать, ни уговаривать. На щеках ещё остались дорожки слёз, однако глаза уже высохли. Оно всё ближе, словно воздух загустел. И давит на Мелори, мешает ей дышать. Мелори прерывисто вдыхает. Она встаёт, потому что сидеть ещё страшнее. Прижимается спиной к стене, будто надеется стать незаметней. Кто знает, может быть, на земле существует лишь одна тварь, и она сейчас здесь. Все они слились в единый организм, в одну единственную точку в мироздании, куда Мелори нельзя смотреть. Мелори отворачивается к стене. пытается удержаться на ногах, пытается успокоиться. Тварь близкая, очень близкая. Неужели она уже подошла вплотную? Касается ли она её? Тварь убьёт Мэллори прямо сейчас, заставит взглянуть на себя, всего секунду заставит взглянуть. Надо кричать, но крик застревает в горле. Надо бежать, но ноги не слушаются. Она снова встает на цыпочки, чтобы нащупать красть тяны, до которого так и не смогла пока дотянуться. Вдруг ее берут за руку, и она вскрикивает. Мэлори вне себя от ужаса делает попытку вырваться. Однако что это? Она чувствует кожу и кости. Это рука человека, рука помощи. «Мама!» — слышит она. Она знает этот голос и непостижимым образом даже не удивляется ему. Она слышала его с закрытыми глазами бесчетное количество раз. «Слева корень!» — говорит Олимпия. «Встань на него левой ногой, я подтяну тебя, а ты...» «Что она болтает? Что, черт побери, она несет?» Мэлори прощупывает стену слева, находит ногой корень. «Почему же она его раньше не заметила?» Только как Олимпия о нём узнала? Готова? Торопит Олимпия. Подожди, Олимпия, что происходит? Как ты узнала? Ну давай же, вставай на корень, я подтяну тебя, и ты. Олимпия, как ты узнала про корень? перебивает Мэллори. Её голос звучит спокойнее, чем она ожидала. Рядом с ней тварь, в яме, в могиле, в убежище. Понимаешь, Начинает Олимпия и неловко замолкает, как делают шестнадцатилетние девочки, когда скрывают от мамы правду. Олимпия, сейчас же расскажи, как ты узнала про корень? Мелри, мама даже в этой ситуации. Мама, в яме нет твари. Откуда тебе знать, Олимпия? Ты там одна, я знаю. Откуда? Тишина. Так молчат дочери, когда собираются с духом сказать маме правду. Я вижу, что в яме никого нет. Я могу смотреть. Мелори отдёргивает руку. Олимпия. Будто одно знание, что Олимпия может смотреть, способно свести Мелори с ума. Затем до Мелори доносится плач. Знакомая ей разновидность детского плача. Так плачут, когда стыдно. Она тянется и снова находит руку дочери. Встаёт на корень, Олимпия тащит её наверх. Оказывается, край был близко, совсем чуть-чуть не хватило роста. Мала разрывается пальцами в землю, Олимпия тащит её, ухватив за запястье. Мала не успевает осознать признание дочери, хотя это многое объясняет, очень многое. Она ощущает, что животом поверхность вылезает. Она не ожидала от себя подобной силы и ловкости. Тем не менее, вот она, наконец на свободе, выбралась из убежища. Несмотря на страшную усталость, Мэллори почти сразу вскакивает на ноги. Олимпия рядом поддерживает под локоть. "Ну ты даёшь, Олимпия". Мэллори крепко обнимает дочь. "Я думала, ты рассердишься". Всё ещё плача, говорит Олимпия. "Или испугаешься?" Я думала, вы будете меня бояться. Мэллори обеими руками сжимает плечи дочери. Ты их видела? Да. Сколько? Всех. Что это значит, объясни? Всех, кто был в моём поле зрения. Олимпия, а как давно ты на них смотришь? Перед внутренним взором Мэллори мать Олимпии на чердаке. Её лицо, когда она видит тварь за спиной Мэллори, Видя ты говорит, что твари совсем не страшные. Ребёнок только что рождён, ещё связан с матерью пуповиной, а мать уже начала терять рассудок. Давно, отвечает Олимпия. Прости меня. Малоря обхватывает ладонями лицо дочери. Значит, она была в яме одна и чуть не лишилась разума самостоятельно без участия тварей. О, боже, не извиняйся, Олимпия. Чего только не навидалась её дочь за эти годы, какой тяжёлый груз она несёт. Наверное, дело в моей маме, всхлипывает Олимпия. Она же увидела тварь ровно в момент моего рождения. Мало рес согласна, однако к ней ещё не вернулся до речи. Ты всё видела, ты смотрела все эти годы? Да. Ты приследила за мной? Ну да, почти. Олимпия запинается. Точнее, я тебя нашла. Как? Дин сказал, что тебя нет в поезде. И ты спрыгнула. Да, о том. Где Том? На мылорис свалилось слишком много новостей. Так Олимпия не поддаётся действию тварей. Теперь Том. Тома тоже не было в поезде, говорит Олимпия. Боже мой. Дин сказал, что он мог уйти с одним человеком. С каким человеком Олимпия? С каким человеком? Олимпия сглатывает, будто готовится выдавить из себя суровую правду. Генри, кто это? Это мужчина похожий. Мэллори уже не слушает. Что бы ни сказала Олимпия, Мэллори знает правду. Похожий на того, о котором ты часто рассказывала. Его зовут Да, я слышала его перед тем, как меня сбросили с поезда. Говорит Мэллори и добавляет стальным голосом: "О, зовут его Гари". Гари личный кошмар Мэллори, который подкрауливал её 16 лет. "Скажи ты, видела его в лагере?" спрашивает Мэллори с ледяным спокойствием. "Она непременно убьёт его". "Нет, мама". Вдох. Пауза. Выдох. "Послушай", произносит Мэллори. Он упоминал Индиан Ривер. Ты знаешь, как туда идти? Наверное, да. Том рассказывал. В основном да, но я и сама читала. Хорошо, говорит Мэллори. Хотя на самом деле хорошего мало, потому что даже если Гари не следил за ними неотрывно, обосновавшись в подвале главного домика или где-нибудь ещё, он никогда не терял её и детей из виду. Теперь уже нет сомнений. Значит, у тебя иммунитет, совсем как у Гари. Нет, не сравнивай меня с ним. Мысли Мелอรี่ уже далеко. Отлично, перебивает она. У нас равные силы. Ты знаешь, где находится Индиан Ривер? Нет, но мы его отыщем. Мама, у тебя странный тон. Мы же не можем ещё как можем, Олимпия. Мы способны на всё. Мэллори стоит и держит дочку за руки. "Где рукава?" спрашивает она. "Они не нужны". "Но они не нужны, клянусь тебе". "Почему же ты мне раньше не сказала?" спрашивает Мэллори и тут же жалеет. Конечно, ей хочется узнать всё и прямо сейчас, однако прежде всего она должна разыскать сына. "Веди", говорит она Олимпии. "Мы идём в Индиан Ривер". "Мама" Алимпия, нам надо спешить. Я просто хочу, Мелри ощущает руки до черена шеи. Она притягивает её голову. Вот. Алимпия надевает на Мелри повязку, её повязку туго затягивают на затылке узел. Я ни разу не убила человека, думает вслух Мелри. Мама, не обязательно убивать. Обязательно. В голосе Мелри решимость. праведный гнев пока он жив он будет вечно подкрауливать нас в темноте мелри оборачивается к яме твари не действуют на олимпию она может смотреть и она говорит что яма пуста мелри больше не ощущает себя сумасшедшей наоборот ей больше не страшно никакое безумие поспешим говорит она Мы знаем самое опасное на планете чудище, и на чтом попал к нему в лапы?